Какие действия планировал Мазепа, соединяясь со шведами? Ничего документально закреплённого мы не имеем. Орлик вкладывал в уста гетмана следующее заявление: Я не желал и не хотел христианского кровопролития, но намеревался, придя в Батурин с шведским королём, писать к царскому величеству благодарственное за протекцию письмо в нём описав все наши обиды прежние и теперешние отнятие прав и вольностей крайнее разорение и приготовленную всему народу гибель и наконец заявить что мы как свободно под высокодержавную царского величества руку для православного восточного единоверия преклонились Так, будучи свободным народом, свободно теперь уходим. И благодаря царское величество за протекцию, не хотим руки наши на кровопролитие простирать, но под протекцией короля шведского будем ожидать совершенного нашего освобождения. При этом якобы гетман надеялся добиться освобождения не войной, но миром, путём договора, уговорив шведского короля подписать соглашение с Петром. Орлик назвал этот план безумным. Если план гетмана действительно был таковым, то уже после первого общения с Карлом Мазепа должен был убедиться в своих заблуждениях. Мазепа, которого многие историки обвиняют в планах измены чуть ли не с момента начала его гетманства, оказался настолько не подготовленным к этому шагу, что даже не издал официального универсала, объясняющего и оправдывающего его поступок. Для сравнения, в своё время гетман Выговский, разорвав союз с Москвой в 1658 году, опубликовал манифест европейским державам, разъяснявший его позицию. Нечего и говорить, что и сам Мазепа и его окружение были достаточно образованными и юридически грамотными людьми, чтобы иметь возможность подготовить подобный документ. Тем временем российские власти начинают жёсткую пропагандистскую войну, к которой Мазепа и его сторонники оказались не готовы. Уже ночью 27 октября Пётр издал манифест, в котором извещал старшины полковников, что гетман Мазепа безвестно пропал и приказывал им немедленно прибыть в обоз на Десне для совета. А на следующий день пишется новый манифест, в котором уже заявлялось, что гетман изменил и переехал к неприятелю нашему, королю шведскому. При этом декларировалось, что Мазепа сделал это с целью малороссийскую землю поработить по-прежнему под владение польское и церкви божии и славные монастыри отдать в унию. В этом не было ни слова правды, тем более что сам Петр распорядился передать полякам правобережье. Но в условиях пропагандистской войны Это никого не волновало. Теперь Пётр приказывал старшине ехать в Глухов уже для избрания нового гетмана. В тот же день, 28 октября, царский универсал отменил аренды, которые, как говорилось в документе, Мазепа ввёл ради обогащения своего. Это был очередной популистский шаг, рассчитанный на самые чёрные силы казачества и к тому же подрывавший экономическую основу гетманщины. Но, безусловно, самым сильным и эффективным шагом российского правительства стало нападение Меншикова с корпусом российских войск на гетманскую столицу Батурин. Мазепа оставил в своей любимой резиденции гарнизон в 8 тысяч человек, почти 100 пушек, большой запас пороха, продовольствия и фуража. Имелись там, разумеется, и значительные материальные средства. Попытки взять хорошо укреплённый город штурмом не увенчались успехом. Тогда Александру Даниловичу удалось найти изменника, сотника носа, который за хорошую награду показал подземный ход. Утром 2 ноября российские войска ворвались в Батурин. После двухчасового боя остатки гарнизона были перебиты вместе со всем гражданским населением. Всего в Батуринской трагедии погибло около 15 тысяч украинцев, в том числе все женщины и дети, укрывавшиеся в замке. Современные исследования археологов рисуют страшную картину резни. После этого все дома, церкви и монастыри были разграблены и, согласно царскому указу, сожжены. Меншиков успел вывезти часть артиллерии, гетманский архив, библиотеку Мазепы, равно как и другие ценности, хранившиеся в столице и загородной резиденции Ганчировки. Вывезли также мощи святой Варвары, подаренные Мазепой Батуринскому монастырю по просьбе Дмитрия Туптало-Ростовского. Даже через 20 лет после этой трагедии Батурин оставался весь пуст. Орлик писал, что когда Гетман узнал об уничтожении своей столицы, то был крайне опечален и сказал: "Плохие и несчастливые наши начинания. Похоже, что Бог не благословляет моего намерение. Теперь в нынешнем нашем несчастливом состоянии все дела иначе пойдут. И Украина батуриным устрашённая, бояться будет вместе с нами держаться". 11 ноября Мазепа вместе со шведами подошёл к своей разоренной столице. Картина, представшая им, была ужасна: задымлённые мельницы, развалины зданий, человеческие трупы, которые были наполовину сожжены и залиты кровью. Между тем, окружение Петра бурно развивало наступление. Был отдан указ о конфискации всего имущества Мазепы. Были даже конфискованы его деньги, вложенные в Киево-Печерскую лавру. Объясняя причину своего перехода к шведам, гетман писал, что Москва без всякого согласия с их стороны начала отбирать украинские города под свою власть, изгоняя людей и насаждая свои гарнизоны, что российские власти намереваются уничтожить само имя войска запорожского, казаков превратить в драгун и солдат, а народ малороссийский поработить. Внезапность и неподготовленность перехода к шведам привели к тому, что многие из старшин, разделявших убеждения государственников, не смогли к ним присоединиться. Это прежде всего относится к генеральному Исаулу Ивановичу Карапацкому, человеку к тому времени уже не молодому, ему было около 60 и заслуженному, которому Мазепа доверял. Именно Скоропадский ездил в Москву, когда стало известно о доносе Качубея. Гетман написал Скоропадскому только 30 октября, уже находясь у шведов. Он давал ему инструкцию: если не удастся засесть в Стародубе, то идти на соединение к Батурину. Письма генеральный Исаул не получил, но оказавшись в окружении русских войск, был вынужден ехать в Глухов.